Пришлось возвращаться в пристройку. Вадим с Леной, сидя рядышком, о чем-то ворковали. И вот и второй прибыл. Подчеркнуто весело отреагировал на появление Кати Ладышев и, слегка отодвинувшись от соседки, протянул широкую ладонь. «Принимаю!» Катя молча поставила на ладонь блюдце, которое тут же зрительно уменьшилось в размерах осторожно сжав края пальцами другой руки, Вадим аккуратно опустил блюдце на стол рядом с микроскопом. Получилось это у него настолько изящно, что проскурина так и застыла на месте. Дались мне эти руки! Не без труда подавила она очередную атаку подсознания, демонстративно отошла и пересела на другом конце скамейки. Правда, устроилась так? чтобы можно было рассмотреть обладателя этого бесценного сокровища магических рук темные почти черные волосы с серебринкой у висков широкие чуть изогнутые брови густые ресницы прямой нос красивая линия плотно сжатых губ широкие плечи под толстым охотничьим свитером и полное отсутствие намека на трудовой мозоль общее впечатление Не портила даже небритость. Напротив, она придавала лицу брутальность и загадочность. Ему бы самому подрабатывать моделью, — оценила Катя внешность мужчины. Не зря они с Ленкой спелись. И неожиданно нашла к чему придраться. — Терпеть не могу небритых мужчин, но все равно хорош. А Колесникова, похоже, совсем голову потеряла. Впервые за ней такое наблюдаю. А они неплохо смотрятся вместе, и оба меня совсем не замечают. — Лена, а почему ваша подруга без настроения? Словно услышав ее мысли, Вадим оторвал взгляд от микроскопа. — Может, мы все-таки вас чем-то обидели? — Нет. Что вы! С легкой иронией ответила Катя. Это... Скорее, я вам мешаю. Кстати, объясните мне, непросвещенный, небритость — это непременный атрибут успешной охоты или следствие элементарной лени? — Кать, ну что ты взъелась? — удивленно отреагировала Колесникова. — Даже я знаю, почему мужики перед охотой не бреются. — Потому что зверь учует. — И что же он учует? Запах, ну, как ты не понимаешь, все косметические средства содержат отдушку, а на свежем воздухе ее разносит ветром на километры. У нас домработница как-то добавила ополаскиватель при стирке охотничьей одежды Игоря, как ей по первое число влетело. Вот, сразу видно, жена охотника, похвалил ее Вадим и снова посмотрел на Катю, но не торжествующе что было бы уместно, а изучающе. Ну и что мы видим на этот раз? Опять переключился он на Лену, подвинулся на скамье и жестом пригласил ее на свое место. — Ничего не видим? — прильнув глазом к микроскопу, объявила та через минуту. — Никаких подозрительных капсул этих. Ну, как их? — Трихинеу. Без всяких эмоций в голосе подсказала Проскурина. — Представляешь, Катя, какие дряни эти трихинеллы? Не варятся, не парятся, их можно только выморозить при запредельно низкой температуре. А проблем со здоровьем от этой гадости — воз и маленькая тележка. Вадим говорит, что заболевание практически не лечится до конца. Значит, надо покупать проверенное мясо на рынке или в магазине. Правильно. Кстати, домашние хрюшки тоже могут подхватить эту заразу, так как при случае не преминут полакомиться забежавшей в сарай больной крысой. А еще Ленка уступила место Вадиму и принялась бойко пересказывать подруге все, что узнала о трихинелезе, делая вид, что слушает, Раскурина украдкой, продолжала наблюдать за Ладышевым. Если судить по трем проступившим на лбу поперечным морщинам, то, несмотря на кажущуюся несерьезность, к проверке добытой дичи он относился весьма ответственно. «Чисто!» — наконец-то выдохнул он облегченно. «Лена, предоставляю вам честь донести эту приятную весть до народа, а также пригласить всех за стол». — Вы потрясающая ассистентка. Даже не знаю, как обойдусь без вас в следующий раз. — А мы снова приедем, — многообещающе заверила Колесникова. — Ловлю на слове. — Вы мне поможете? Едва за ней закрылась входная дверь, обратился он уже к Кате. — В ассистентке не гожусь. — Собственно, я вас не об этом хотел попросить. — А о чем же? Промыть стекла, протереть спиртом и сложить в футляр. — Как я понимаю, одному вам с этим делом не справиться. — Или вы терпеть не можете, когда рядом кто-то бездельничает? — съязвила она. — Да нет. — Покурить хочется. Впрочем, вы правы. Я и сам справлюсь. Просто хотел вас занять, чтобы вы не скучали. Пожал он плечами. — Извините. Ладышев молча сгреб стекла в миску, положил туда же два блюдца и направился к умывальнику в углу. На сердце у Кати заскребли кошки. И какая муха меня укусила! Ведь ополоснуть стекла совсем несложно. В этот момент дверь резко распахнулась, и в проеме показалась молодая женщина с кастрюлей в руках. — А почему тарелки не попросили? Недовольно буркнула она и бухнула на стол кастрюлю, с которой тут же соскочила крышка и поварил пар. — Помогите перенести с кухни еду и посуду. Без всяких реверансов обратилась она к Кате. — У мужа день рождения. Скоро еще гости подъедут. «Да — Да-да, я слышала, — встрепенулась та. Да? — Конечно, помогу. — А сколько Лехи стукнуло, — повернул голову в сторону хозяйки Ладышев. — 28. Спустя пару минут, с двумя огромными салатниками Катя возвратилась в пристройку, где уже было полно народу. Едва она переступила порог, как знакомый детино на сей раз без шапки, прятавший его лопоухость, перехватил из ее рук салатники и понес к столу. Отыскав глазами Вадима, молча укладывающего в коробку микроскоп со стеклами, Она тихо вздохнула и снова направилась на кухню. — Надо узнать, где здесь туалет. Только успела она подумать, как услышала негромкий разговор в прихожей. Судя по всему, за короткое время ее отсутствия в дом прибыли еще гости. — Могли бы и раньше явиться! — с жаром отчитывала кого-то за стенкой хозяйка. — Такие мужики из Минска прикатили? Банкир, профессор нархоза. Два важных чиновника с водителем на служебной «Вольво», не первой молодости, конечно, но для жизни сгодятся, с деньгами, а самое главное, Ладышев объявился, и тоже с друзьями, насколько я разузнала, один из них — холостяк.